Глава одиннадцатая. По бледно-голубому небу быстро неслись тонко расчесанные утренним ветром облака. Амар чувствовал себя легким, как перышко. Когда он пришел в мастерскую, ему сказали, что умер Сбеш. Его товарища унес Тиф. Новость ошеломила Амара. Сбеж уже несколько дней не приходил на работу, Но это никого не тревожило. Амар не верил в смерть. А между тем, сколько покойников он провозил до их последнего пристанища, даже счет им потерял. Но никогда Амар не представлял себе, что смерть может пройти так близко от него. Это не укладывалось в его голове. Хилая фигурка с возникла перед глазами. Он снова видел маленькое бледное, подергивающееся лицо. Казалось, снова слышал страшные рассказы Збеша. Вспомнил, как мальчик любил сам себя пугать, как подозрительно озирался кругом, понижал голос и, прикладывая палец к губам, говорил «っ…». Вспомнил, как Збеш нашептывал свои истории. Они приходили издалека, с другого берега, из другого мира. Они были смутным эхом мира, спрятанного за глубокой, непроницаемой завесой. «Что ж, разве так не лучше для него?» — сказал Шуль. Теперь он успокоился. Амар внезапно очнулся от своей задумчивости, голос умершего угас. Ламин пробормотал. Его родили на свет, он жил, играл, всегда суетился, а теперь, теперь вот, его нет, будто и вовсе не было. И добавил, вы смертные, что хлопочет только об этом мире, когда вы ответите перед Богом о горе. Горе? Да вы созданы для него, а оно для нас, сказал Длу. Гутиламин пошевелил было губами, чтобы ему ответить. Усы и борода у него задвигались, но он не произнес ни одного звука. Он умер. Да примет Аллах его душу. Зачем об этом говорить? В словах скали чувствовалось смятение робкой старости. Амар вспомнил бабушку маму, маленькую кузину. Шутник Бэш ушел к ним. Царство мертвых. Против этого никто не властен. У Амара сжало сердце. Спустя некоторое время Амара позвал озабоченный Махи Буанан. Мальчик должен был отвезти хозяина к матери Сбэше. Еще издали, едва увидев дом, Амар насторожился. В глубине переулка раздавались Вопли. В голосе слышалась боль, потом удивление, которое сменялось последней степенью отчаяния. Вдруг эти вопли разом прекратились, и наступила тишина. Амар вошел первым, чтобы предупредить о приходе хозяина. Махи Буанан остался ждать у входа. Но не успел Амар перешагнуть порог, как на навстречу ему понеслись новые жалобы. Это был... Безудержный плач. По сиплому голосу он сразу узнал Айшу, мать Сбеша. Амар оробел еще больше. Во дворе под галереей женщины сидели кружком, посреди которого Айша с рыданиями била себя в грудь по плечам по лицу. Ее щеки были сцарапаны до крови. В черных глазах застыло выражение затравленного животного. В уголках губ выступила пена. Амар замер, глядя на плачущих вместе с Айшой женщин, и даже забыл о цели своего прихода. Но Айша узнала его. Она с минуты смотрела на Амара, вся дрожа. Ее волосы выбились из-под платка. Наконец она сделала ему знак подойти. Он пробрался между женщинами и сказал Айше на ухо, что хозяин хочет ее видеть и ждет на улице. Она сейчас же встала, перевязав платок, подобрала под него волосы и пошла с Амаром к двери, а женщины тотчас принялись судачить. Возвратившись с Махибуананом и Амаром, мать с Беша попросила женщин уйти. Все разбежались по комнатам, кроме старух, которые остались сидеть на месте закрыв лицо покрывалами. Буанан, Айша и мальчик вошли в тесную темную комнату, посреди которой белел саван, показавшийся пораженному Амару невероятно длинным, словно смерть вытянула маленького ученика, превратив его в мужчину, которым ему не суждено было стать. Махи Буанан в молчании присел на корточки возле тела, Губы его быстро зашевелились. Вскоре из его глаз закапали слезы. Мать с беше сухими глазами смотрела на него, стоя рядом со сложными на животе руками. Одна за другой подходили женщины и, остановившись у порога, наблюдали за происходящим. Буанан с трудом поднялся, тяжело дыша, и испуганные женщины снова разбежались. Тут омар увидел, как хозяин что-то передал Айше. Маленькая измученная женщина рассыпалась в смиренных словах благодарности и опять разрыдалась. Махибу, Анан и Амар вышли из дома, и похоронный плач возобновился. На улице хозяин прошептал, умер, что поделаешь? Несколько дней Амар чувствовал себя растерянным. Он бесцельно бродил из угла в угол мастерской, брался за тысячу дел, а шагая по весенним улицам, не замечал ничего вокруг. И все же, хотя мальчик этого и не осознавал, у него в сердце росло неуловимое ощущение счастья и будило в нем таинственные нежные отзвуки. Между тем, вопреки всем ожиданиям, похолодало. Над городом снова тяжело нависли свинцовые тучи. Сетка мелкого дождя окутала здание, едва распустившуюся листву деревьев, неясный силуэты прохожих. По улицам бежали ручейки, устремляясь к сточным отверстиям. Город вновь погрузился в свои мрачные думы. Толпы бродяг стали многочисленней, чем когда-либо. Эти замкнутые лица, эти глаза, ни на кого не глядевшие, уже не предрекали ли они наступление нового порядка? Может быть, эти босяки, похожие на помешанных, знали что-то, чего не знали остальные? Терпение жителей истощилось. Они перестали интересоваться нищими, делали вид, словно их вовсе не было. Возвращение хорошей погоды, установившаяся не сразу, устранила угрозу, одно время нависшей над городом. К тому же на всех углах стояли полицейские. В подвале не сразу забыли Сбэша. Время от времени кто-нибудь из ткачей повторял какую-нибудь его проделку, подражал походке или припоминал его рассказы. И тогда они в шутку бронили с Бэша, словно он был среди них и их слышал. На место с ученики взяли коренастого и неуклюжего деревенского мальчугана.